глава третья. нет вопросов уже целый год энтони и глория вели себя как актеры растерявшие костюмы и утратившие гордость и этот факт не позволял доиграть пьесу на трагической ноте а потому когда однажды вечером миссис и мисс холм отказались узнать их при встрече в отелепла все объяснялось просто о подобно большинству людей питали отвращение к зеркальным отражениям своей атовистической сущности. Новая квартира, за которую супруги платили 85 долларов в месяц, находилась на Клермонт-авеню в двух шагах от реки Гудзон, в туманных закоулках улиц под сотыми номерами. Они прожили здесь уже месяц, когда однажды вечером в гости наведалась Мюриел Кейн. Спустились дивные, безупречные сумерки на исходе весны. Энтони возлежал на диване, созерцая 127-ю улицу, ведущую к реке. Поблизости виднелся лишь одинокий клочок зелени, засаженный деревьями, которые сулили Риверсайд-Драйв жалкое подобие тени. За рекой просматривалась полоска скал Пелли-Сейт увенчанная уродливым каркасом парка аттракционов. Но вскоре, с наступлением темноты, паутина из металла засверкает на фоне неба, словно заколдованный дворец, вознесшийся над мягким блеском вод тропического канала. На соседних улицах, как обнаружил Энтони, играли дети, и улицы эти выглядели немногим лучше тех, что попадались по дороге в Мариэтту. Примерно в том же духе кое-где с шарманками и девушками, которые прохладным вечером прогуливаются парами до аптеки на углу, чтобы купить мороженое с крем-содой и предаются безудержным мечтаниям под низко нависшим над головой небом. Темнеет, и играющие внизу дети что-то возбужденно выкрикивают, но их слова не долетают до открытых окон, И Мюриел, что пришла навестить Глорию, разговаривает с Энтони из погруженного в темноту противоположного угла комнаты. «Зажги лампу. Что за радость сидеть в потемках?» попросила она. «Без света здесь как-то уж больно мрачно». Превозмогая усталость, он поднялся и исполнил просьбу. Серые просветы оконных стекол исчезли. Энтони потянулся. За последнее время он отяжелел. Над ремнем нависал дряблый живот, все тело раздалось и обрюзгло. Энтони исполнилось 32 года, а его разум превратился в беспорядочное нагромождение наводящих уныние руин. — Хочешь выпить, Мюриэл? — Нет уж, уволь, я с этим покончила. — А чем ты сейчас занимаешься, Энтони? — поинтересовалась гостья. «Ну, все время отнимает судебный процесс», — безразличным голосом откликнулся он. «Дело передали в апелляционный суд. К осени все должно решиться в ту или иную сторону». Возникли возражения по поводу полномочий апелляционного суда рассматривать подобные случаи. Мюрил, склонив голову набок бок, языком. «Подумать столько! Никогда не слышала, чтобы судебное разбирательство...» «Тянулось так долго. Так происходит со всеми делами по завещаниям», бесцветным голосом пояснил Энтони. «Говорят, только в редких случаях на них уходит меньше четырех-пяти лет». «О, Господи!» Тут Мюриел отважно поменяла курс. «А почему тебе не устроиться на работу, лодырь?» «Куда?» — спросил в лоб Энтони. «Да куда угодно. Ты ведь еще молод». «Если это комплимент, весьма признателен», — сухо откликнулся он и неожиданно скучающим голосом добавил. «Неужели тебя и правда беспокоит мое нежелание работать? Меня нисколько, а вот многих людей, которые утверждают, что...» «Господи!» — горестно воскликнул Энтони. «Похоже, за три года не слышал в свой адрес ничего, кроме диких выдумок и глупых наставлений, якобы преследующих благую цель. «Надоело! Если не желаете с нами знаться, оставьте в покое. Я же не обременяю своей персоной так называемых бывших друзей и не нуждаюсь ни в благотворительных визитах, ни в критических замечаниях под видом дружеского совета». Секунду помолчав, он заговорил извиняющимся тоном. «Прости, Мюрриал, но, правда, не стоит корчить из себя благодетельницу. добровольно вызвавшуюся поработать в трущобах, даже если пришла в гости к низам среднего класса. Энтони с упреком посмотрел на нее покрасневшими глазами, глазами, которые некогда поражали бездонной, ничем не замутненной синевой, а теперь выглядели измученными и подслеповатыми, вконец испорченными чтением в пьяном виде. «Разве можно говорить такие ужасные вещи?» Возмутилась Мюрил. «Тебя послушать, так получается, вы из глории принадлежите к низшему классу. А к чему притворяться, что мы к нему не имеем отношения? Ненавижу людей, строящих из себя утонченных аристократов, когда они не способны создать даже видимость и соблюсти внешние приличия. По-твоему, чтобы считаться аристократом, надо непременно иметь деньги?» Ну, Мюрриэл, перетрусившая демократка, разумеется, аристократизм – это лишь признание факта, что определенные черты, которые свидетельствуют о благородстве, к примеру, мужество, честь, красота и тому подобное, развиваются наилучшим образом в благоприятных условиях, где их не уродуют невежество и нужда. Мюрриэл, закусив нижнюю губу, качала из стороны в сторону головой. А я скажу, что если ты из хорошей семьи, то на всю жизнь останешься славным человеком. В этом-то и заключается ваша с Глорией беда. Решили, если сейчас дела не слишком хороши, старые друзья стараются избежать общения с вами. Вы чересчур обидчивые. На самом деле, перебил Энтони, ты ведь ничего не знаешь. Для меня это вопрос гордости. А Глория в кои-то веки проявила Достаточно благоразумие, согласившись, не появляться там, где нас не хотят видеть. А люди не желают с нами общаться. Мы прямо-таки идеальный образец недостойной подражания. Чепуха! И не пытайся омрачить пессимизмом солнечную террасу. Думаю, следует выбросить из головы все нездоровые мысли и пойти работать. Вот я весь перед тобой, мне 32 года. «Предположим, я найду место в какой-нибудь идиотской конторе и, возможно, через два года стану получать 50 долларов в неделю. Если повезет, и я вообще сумею найти работу. Ведь кругом полно безработных. Ладно, допустим, мне дадут 50 долларов в неделю. Неужели, думаешь, это сделает меня счастливее? Действительно веришь, что я смогу выдержать такую жизнь, если не получу дедовское наследство». Мюрриел любезно улыбнулась. «Ну, — заметила она, — возможно, это и умно, только полностью лишено здравого смысла». Вскоре появилась Глория, и вместе с ней в комнату словно вошло темное облако неясной грусти. Она обрадовалась, увидев Мюрриел, но воле чувством не дала, а Энтони лишь небрежно бросила привет. «Мы вот с твоим мужем занимаемся обсуждением философских вопросов», сообщила неугомонная мисс Кейн. «Затронули ряд фундаментальных понятий», пояснил Энтони со слабой улыбкой, от которой чуть дрогнули щеки, казавшиеся еще бледнее под двухдневной щетиной. Не замечая его иронии, Мюриел изложила предмет спора, после чего Глория с невозмутимым видом ответила. «Энтони прав. Никакого удовольствия выходить в люди, если все время ловишь на себе определенного рода взгляды». А, по-моему, вмешался в их разговор Энтони, не в силах скрыть нахлынувшую горечь. «Уж если Мари Ноубл, что считался моим лучшим другом, не желает с нами встречаться, самое время перестать докучать людям». В его глазах застыли слезы обиды. «Ну, что касается Мари Ноубла, сам виноват», — холодно заметила Глори. «Неправда. Чистая правда». Мюрриел поспешила вмешаться. «На днях я встретила девушку, которая знакома с Мари Ноублом. Так вот, она говорит, что Мари бросил пить и вообще стал ужасно скрытным. Не может быть! Вообще не пьет и зарабатывает уйму денег. Он сильно изменился после войны» собирается жениться на девушке из Филадельфии, с Эсси Лараби, Во всяком случае, такие ходят слухи. Ему 33 года, размышлял вслух Энтони. Трудно представить, что он женится. Я всегда считал его человеком выдающимся. Был таким когда-то, буркнула Глория, в некотором роде. Но люди выдающиеся не посвящают себя бизнесу или посвящают и что становится с теми, кого хорошо знал и с кем имел много общего. «Вы отдаляетесь и становитесь чужими», – предположила Мюриэл с мечтательным видом. «Люди меняются», – заключила Глория, – «и все те качества, которые они не используют в повседневной жизни, покрываются паутиной». Во время последней встречи Мари заявил о намерении трудиться и забыть, что работать вообще не ради чего не стоит», — припомнил Энтони. Мюрилл тут же ухватилась за его слова. «Вот и тебе нужно последовать его примеру», — воскликнула она с ликующим видом. «Разумеется, я не верю, что кто-нибудь станет работать бесплатно. Но, по крайней мере, хоть будет чем заняться. А как вы вообще проводите время? Вас не видно в Монмартре, да и вообще нигде. Неужели экономите?» Глория презрительно хмыкнула, поглядывая на мужа. «Ну, — обиделся Энтони, — и над чем смеешься? — Сам знаешь, над чем, — невозмутимо ответила она. — Над тем ящиком виски? — Именно. Она обратилась к Мюрриел. Вчера мой муж выложил 75 долларов за ящик виски. — И что из этого следует? Гораздо дешевле, чем покупать с бутылками. И не надо делать вид, что ты не станешь его пить». По крайней мере, я не пью в дневное время. «Действительно, какое тонкое различие!» В бессильном гневе выкрикнул Энтони, вскакивая на ноги. «И вообще, будь я проклят, если позволю всякий раз тыкать мне в нос этим несчастным виски и изводить попреками. Но я говорю правду. Ничего подобного. Остачертело выслушивать критику в свой адрес. Да еще в присутствии гостей». Энтони взвинтил себя до предела, и было заметно, как дрожат у него руки и плечи. «Значит, считаешь, во всем виноват я. Будто не ты подбиваешь меня на ненужные расходы. Да и вообще изводишь на себя гораздо больше денег, чем я». Теперь уже с места вскочила Глория. «Не позволю разговаривать со мной в подобном тоне. И не надо, черт возьми!» Энтони стремительно выбежал из комнаты, и женщины услышали его шаги в коридоре, а потом с грохотом закрылась парадная дверь. Глория сидела, откинувшись в кресле, и лицо ее при свете лампы казалось обворожительным, спокойным и непроницаемым. «О!» — горестно воскликнула Мюрил. «Что происходит?» «Ничего особенного, он просто пьян». «Пьян? Не может быть!» Энтони абсолютно трезвый. Он говорил, Глория только покачала головой. А ничего и незаметно, пока он способен держаться на ногах. И говорит складно, если не волнуется. Да, говорит он даже лучше, чем в трезвом виде. Только ведь Энтони сидел весь день и пил, не считая времени, которое ушло на покупку газеты в киоске на углу. Ох, какой ужас! Мюрриел искренне расстроилась, и на глаза навернулись слезы. И часто такое случается. Часто ли он напивается? Нет, убегает из дома. Да, часто. Явится около полуночи, расплачется и станет просить прощения. А ты? Не знаю, просто живем дальше, вот и все. Две женщины сидели при свете лампы и смотрели друг на друга, каждая на свой лад, беспомощная перед лицом действительности. Глория была по-прежнему красива, как всегда, с горящими румянцем-щеками в новом платье, опрометчиво купленном за 50 долларов. Она надеялась уговорить Энтони сходить сегодня вечером в ресторан или в один из роскошных кинодворцов, где несколько мужчин обратят на нее внимание, и ей, в свою очередь, не будет противно на них смотреть. Глории хотелось развеяться, потому что щеки пылали румянцем, и новое платье Очень ей шло, подчеркивая под девичьей хрупкую фигуру. Приглашение теперь супруги получали крайне редко. Но Мюрилл она об этом не сказала. «Глория, дорогая, как хотелось бы вместе поужинать, но я уже пообещала одному человеку. ох уже половина восьмого, мне надо бежать». Но в любом случае все равно ничего бы не вышло. Весь день плохо себя чувствую, в рот ничего не лезет. Проводив Мюрил до двери, Глория вернулась в комнату, выключила свет и, опершись локтями о подоконник, стала всматриваться в парк Пелли-Сейтс, где в сверкающем огнями колесе обозрения, как в дрожащем зеркале, отражались лунные блики. Улица опустела, дети разошлись по домам, в доме напротив семья садилась ужинать. Люди то принимались бесцельно рассказывать вокруг стола, то садились, и, глядя на их нелепые движения, казалось, что кто-то ради забавы небрежно дергает их за ниточки. Глория взглянула на часы, уже восемь. Часть дня все же она провела с удовольствием. Сразу после полудня, когда прогуливалась по Бродвею, там, где он соединяется с Гарлемом, в районе 125-й улицы, чуткие ноздри ловили разнообразные запахи, и вдруг ее неожиданно поразила необыкновенная красота итальянских детишек. Открытие повлияло на нее странным образом. Такое же действие в свое время оказывало Пятая Авеню, когда Глория с безмятежной верой в свою красоту не сомневалась, что улица целиком принадлежит ей. Каждый магазин со всем содержимым, и игрушки для взрослых, выставленные в сверкающих витринах, Стоит лишь захотеть. А здесь, на 125-й улице, ходили отряды армии спасения, на порогах домов сидели старухи в пестрых шалях, детишки с сияющими на солнце волосами сжимали в грязных ручонках липкие леденцы и предзакатное солнце, роняющие лучи на стены высоких многоквартирных домов. Повсюду богатый пряный колорит, как блюдо, приготовленное бережливым французским шеф-поваром. Не можешь удержаться и ешь с удовольствием, хотя и подозреваешь, что приготовлено оно, вероятнее всего, из разных остатков. Глория вздрогнула от неожиданности, услышав стон пароходной сирены, донесшейся с реки и пролетевшей над темными крышами. Она отклонилась назад, и когда воздушная занавеска Соскользнула с плеч, включила свет. Уже было поздно. Припомнила, что в кошельке осталась какая-то мелочь, и сразу же оказалась перед выбором. Спуститься вниз и выпить кофе с булочкой у станции метро, где вырвавшаяся на свободу подземка превращает Манхэттен-стрит в ревущую пещеру или довольствоваться бутербродом, сопостылившей ветчиной у себя на кухне. Через час воцарившаяся в комнате тишина сделалась невыносимой. Взгляд Глории бесцельно скользил от журнала к потолку, задерживаясь там на некоторое время. Вдруг она резко поднялась с места, чуть помедлила, покусывая палец, а затем подошла к буфету, взяла с полки бутылку виски и налила в стакан. Разбавив напиток имбирным ситро, она вернулась в кресло и дочитала статью в журнале. Там рассказывалось о последней вдове времен войны за независимость, которая юной девушкой вышла замуж за старика-ветерана континентальной армии и умерла в 1906 году. Это показалось Глории страшно романтичным и странным, ведь эта женщина была ее современницей. Перевернув страницу, она узнала, что кандидат в члены Конгресса обвиняется оппонентом в атеизме. Однако удивление Глории тут же прошло, когда выяснилось, что обвинения ложны. Кандидат всего лишь отрицал вероятность чуда с пятью хлебами и двумя рыбами, но признался под нажимом, что верит в хождение по морю Акипосу. Допив первый стакан, Глория налила вторую порцию. Переодевшись в халат и удобно устроившись на кушетке, она вдруг осознала, что несчастна, и по щекам градом покатились слезы. Глория задумалась об их причине. Возможно, она просто жалеет себя. Сделала над собой усилие, чтобы перестать плакать. Но жалкое существование без искры надежды на счастье угнетало и она только без конца покачивала из стороны в сторону головой. Дрожащие уголки губ опустились, будто их обладательница. Не желала смириться с приговором, вынесенным неизвестно кем и бог весть где. Глория не ведала, что этот жест, стар как мир и нестерпимое, неизбывное горе, научила сотни поколений выражать с его помощью неприятие протест и растерянность перед лицом силы более могущественной и неумолимой чем сам господь бог сотворивший человека по своему образу и подобию силой перед которой господь существуя на самом деле оказался бы тоже беспомощным и суть трагедии заключается в том что эта сила никогда не дает ни ответов ни объяснений она неуловима как воздух и материально в своей неотвратимости, как смерть. Ричард Карамел В начале лета Энтони перестал быть членом клуба «Амстердам», последнего, где еще до сих пор состоял. Он посещал клуб не чаще двух раз в год, и уплата членских взносов легла на плечи непосильным бременем. Энтони вступил в «Амстердам» после возвращения из Италии потому что его посещали дед и отец. А еще потому, что при возможности его членом без долгих размышлений стал бы любой здравомыслящий человек. Однако Энтони отдавал предпочтение Гарварду, главным образом потому, что туда ходили Дик и Мари. Правда, с возникновением финансовых проблем Амстердам превратился для него в игрушку, которая с каждым днем становится все желаннее но в конце концов с ней, несмотря на некоторое огорчение, пришлось расстаться. С десяток нынешних приятелей Энтони представляли собой прелюбопытную компанию. С некоторыми из них он познакомился в заведении под вывеской «У Сэмми» на 43-й улице, куда, постучавшись в дверь и получив разрешение на вход от охранника из-за решетки, можно было зайти и посидеть, за большим круглым столом, попивая вполне сносные виски. Именно там Энтони встретил человека по имени Паркер Эллисон, который в свое время считался отъявленным бездельником в Гарварде, а сейчас торопился промотать перепавшее по случаю внушительное состояние. Понятие Паркера Эллисона об оригинальности заключалось в том, чтобы разъезжать по Бродвею, в красно-желтом гоночном автомобиле с двумя разодетыми в пух и прах девицами с пустым взором. Паркер относился к типу мужчин, предпочитающих ужинать в обществе не одной, а двух дам, по той причине, что у него попросту не хватало фантазии поддерживать диалог. Помимо элиссона был еще Пит Лайтл, рассказывающий в сером котелке на бикрень Всегда при деньгах он обычно пребывал в бодром расположении духа, а потому Энтони все лето и осень вел с ним беспредметные, нудные беседы и обнаружил, что Лайтл не только говорит, но и думает заученными фразами. Его философия состояла из череды таких фраз, схваченных там и сям в процессе бурной и беспечной жизни. У Лайтела имелись в запасе заготовленные высказывания о социализме, общеизвестные с незапамятных времен, и о том, что у каждого существует свой бог, а еще о крушении поезда, свидетелем которого он стал, и об ирландской проблеме, о женщинах, вызывающих уважение, и о бесполезности сухого закона. Единственный раз его речь все же возвысилась, над привычным словоблудием, при помощи которого Лайтл освещал наиболее экстравагантные события в своей богатой происшествиями жизни. Тогда он принялся во всех подробностях обсуждать плотские радости жизни. Оказывается, сей джентльмен был гурманом, тонким знатоком вин и ценителем определенного типа женщин, которому отдавал предпочтение. Лайтл являл собой пример самого обычного и вместе с тем выдающегося продукта цивилизации. Он принадлежал к девяти из десятка людей, которых ежедневно встречаешь на городской улице, и при этом был не лучше лишенной шерсти обезьяны, в распоряжении которой два десятка ужимок и трюков. Он стал героем тысячи романов в жизни и искусстве. И одновременно являлся полным идиотом, степенно и вместе с тем до абсурда нелепо играющим роль в замысловатых и вызывающих неизменное изумление эпических шедеврах на протяжении шести десятков лет. Вот с такими людьми, как эти двое, Энтони Пэтч пил и вел дискуссии, снова пил и снова спорил. Они нравились Энтони, потому что ничего о нем не знали, жили очевидным и банальным не подозревая о неотвратимой неразрывной целостности окружающего мира смотрели не фильм с последовательно сменяющимися кадрами а покрытые плесенью диапозитивы в устаревшем фильмоскопе застывшими картинками и перепутанным текстом но от джентльменов это немало не смущало в силу полного отсутствия способности пережить подобное чувство. Из месяца в месяц они меняли фразы, как меняются галстуки. Обходительный, утонченный и проницательный Энтони ежедневно напивался у Сэмми вместе с приятелями или у себя дома за книгой, которую знал почти наизусть, и очень редко с Глорией, проявлявшей, по его мнению, все признаки сварливой и несносной жены. Конечно, это была уже не та Глория прежних лет, которая, заболев, предпочитала сделать несчастными всех вокруг, чем признаться, что нуждается в сочувствии и помощи. Теперь она опускается дохныканье и жалости к себе. Каждый раз перед сном густо намазывает лицо каким-то кремом, который, как она по глупости надеется, вернет сияющую свежесть увядающей красоте. В пьяном виде Энтони донимал жену язвительными насмешками по этому поводу. В моменты трезвости он был любезен с Глорией, а порой даже нежен. Казалось, на короткое время к нему частично возвращалась былая способность тонко чувствовать и так хорошо понимать человека, что для обвинений не оставалось места. Вот это качество которая являлась главным достоинством энтони стремительно и неуклонно вело его к гибели жить на трезвую голову энтони уже не мог это будило в душе ненависть тогда он осознавал присутствие людей тот дух борьбы и ненасытного честолюбия надежду что омерзительное отчаяние постоянное скольжение вверх вниз которое в каждом крупном городе наиболее заметно среди неустойчивого среднего класса. Не имея возможности жить среди богатых, он решил, что может существовать столько среди самых бедных. Все, что угодно, только не эта чаша, наполненная потом и слезами. Энтони никогда в полной мере не ощущал всей необъятности, бурлящей вокруг жизни. А теперь это чувство едва тлело, готовое вот вот окончательно погаснуть теперь очень редко какое либо происшествие или поступок глории будили интерес и тут же неумолимо опускалась тяжелая серая завеса с возрастом все чувства поблекли и притупились и в утешении осталось только вино опьянение приносило облегчение и придавало всему вокруг неописуемый глянец как воспоание о мимолетных, давно угасших вечерах. После нескольких коктейлей с виски здание Буш-терминал приобретало магическое сияние сказок «Тысячи и одной ночи», а его роскошный шпиль сверкал с золотом на фоне недосягаемых небес. И даже грубовато пошлое Уолл-стрит снова символизировало торжество золота пышное, полное смысла зрелище. Именно здесь великие короли бизнеса хранят свои деньги для грядущих войн. Плоды юности или ягоды на виноградной лозе, мимолетное волшебство краткого перехода из тьмы во тьму, древняя иллюзия, что правда и красота неведомым образом переплетаются между собой. Однажды вечером, стоя у ресторана, «Дель Монико». Энтони закурил сигарету и тут заметил два двухколесных экипажа, подъехавших к самому бордюру в ожидании подвыпивших клиентов. Экипажи были старыми и изношенными. Лакированная кожа сморщилась, как лицо старика, а подушки вытерлись до коричневато-лилового оттенка. Даже лошади казались древними и измученными, Под стать двум седовласым кучерам, которые, пристроившись на облучке, с показной удалью щелкали кнутами. Остатки минувшей веселой жизни. Поддавшись неожиданно накатившему унынию, Энтони Пэтч пошел прочь, размышляя о горечи, которая неизменно сопутствует такой долговечности. И получалось, что самым скоро портящимся продуктом является наслаждение. Однажды днем, впервые за много месяцев, Энтони встретил на 42-й улице Ричарда Кэрэмэла, процветающего и растолстевшего Ричарда Кэрэмэла, чье лицо настолько округлилось, что вполне соответствовало его выпуклому бостонскому лбу. «Только на этой неделе вернулся с побережья. Собирался тебе позвонить, но не знал вашего нового адреса. Мы переехали». От внимания Ричарда Кэрэмэла не ускользнула заношенная рубашка Энтони и не слишком сильно, но достаточно заметно потрепанные манжеты, а также припухлые полукружие под глазами цвета сигарного дыма. «Так я и думал», — откликнулся Дик, сверля приятеля ярко-желтым глазом. «А где же Глория? Как она? Господи, Энтони!» даже до калифорнии доходят совершенно невероятные слухи о ваших похождениях а когда я вернулся в нью йорк ты вообще куда то пропал почему не попробовать взять себя в руки а теперь послушай меня сбивчивый скороговоркой начал энтони на долгую лекцию у меня не хватит сил мы теряем деньги где только можем и естественно среди людей пошли толки что касается судебного процесса — Окончательное решение станет известно этой зимой. — Да, наверняка. — Ты так тараторишь, что я ничего не могу разобрать. С невозмутимым видом перебил Дик. — Я сказал все, что намеревался, — огрызнулся Энтони. — Если желаешь навести нас, а не хочешь — не приходи. С этими словами он повернулся и пошел прочь, сливаясь с толпой, но Дик его догнал и схватил за руку. — Послушай, Энтони. Только не надо заводиться с полоборота. Ведь Глория моя кузина, а ты лучший друг. А потому нет ничего удивительного, что я не могу оставаться спокойным, когда слышу, как ты катишься в пропасть и тащишь за собой Глорию. Не желаю выслушивать нотации. Ну ладно, успокойся. они не зайти ли нам ко мне и немного выпить? Я только что обустроился. Купил три ящика джина Гордонс, У таможенного чиновника. Приятели пошли по улице вместе, и Дик, уже не скрывая раздражения, спросил. «А что с деньгами твоего деда? Ты их когда-нибудь получишь?» «Видишь ли», — принялся возмущенно объяснять Энтони, «старый дурак Хейт на что-то надеется, особенно сейчас, когда людям надоели глупые реформы. Понимаешь, это может сыграть свою роль». Вот если, к примеру, судья решит, что, по милости Адама Пэтча, ему теперь трудно достать спиртное. «Без денег не проживешь», – нравоучительно заметил Дик. «А ты в последнее время не пробовал писать?» Энтони молча покачал головой. «Странно как-то получается», – произнес задумчиво Дик. «Я всегда думал, что вы с Мари рано или поздно займетесь писательским трудом, но он превратился в скупердяя-аристократа, а ты, я неудачный пример. «Интересно, почему? Ты, вероятно, думаешь, что знаешь, в чем дело», предположил Энтони, стараясь сосредоточиться. «И неудачник, и человек везучий оба в душе верят, что у них гармоничный взгляд на жизнь. Удачливый так считает, потому что преуспел, а не везучий, потому что вечно терпит поражение». Человек успешный учит сына извлекать выгоду из отцовского везения, а неудачник советует сыну учиться на ошибках отца. Не могу согласиться. В молодости я привык слушать вас с Мари, и ваши рассуждения производили на меня впечатление, потому что вы были так последовательно циничны. Но теперь, Господи, да в конце концов, к чему лукавить? Кто из нас троих пристрастился, посвятил себя умственному труду? Не хочу показаться тщеславным пустословом, но ведь это я, а я всегда верил в существование нравственных ценностей и всегда буду верить. Нет, возразил в свою очередь Энтони, который был весьма доволен собой. Даже считая так, ты все равно понимаешь, что в реальной жизни ни один вопрос не решается, с однозначной категоричностью. А для меня такая ситуация возможна. На свете не существуют вещи, ради которой я поступился бы своими принципами. А как ты узнаешь, когда именно ты ими поступаешься? Просто действуешь наугад, как большинство людей. Оглядываясь назад, приходится распределять ценности, расставлять их по местам. Ты заканчиваешь портрет, а потом выписываешь детали и полутона». Дик с горделивым упорством встряхнул головой. «Остался таким же никчемным циником», — констатировал он. «Такая манера жалеть себя. Раз ничего не делаешь, значит, все вокруг не имеет значения». «Да, я мастер себя жалеть», — признался Энтони. «И я не утверждаю, что получаю такую же радость от жизни, как и ты». «Ты говоришь, по крайней мере говорил, прежде что счастье — единственная стоящая вещь в жизни. Думаешь, оставаясь пессимистом, ты становишься счастливее?» Энтони что-то сердито буркнул. Разговор перестал доставлять удовольствие. Он нервничал, испытывая непреодолимое желание выпить. «Черт возьми!» — воскликнул он. «Да где же ты живешь? Нельзя же так бродить до бесконечности!» «Твоя выдержка распространяется лишь на сферу умственную, да?» Сердито парировал Дик. «Уже пришли, вот здесь и живу». Он свернул к многоквартирному дому на 49-й улице. И через несколько минут приятели уже сидели в просторной, только что отремонтированной комнате с камином и увешанными книжными полками стенами. Темнокожий дворецкий подал коктейль Джин Рики И час пролетел незаметно, скрашенный любезной беседой, неспешной выпивкой и осенними отблесками огня в камине. «Искусство состарилось», — изрек через некоторое время Энтони. После нескольких стаканов нервное напряжение прошло, и он обнаружил, что снова обрел способность думать. «Какое искусство ты имеешь в виду? Все его виды. первый умирает поэзия, Рано или поздно ее поглотит проза. Сейчас, например, яркие эпитеты, сверкающие остроумием метафоры и блистательные сравнения, являются достоянием прозы. Для привлечения внимания поэзия вынуждена пускаться на поиски необычного слова, грубого и низменного, которое никогда прежде не считалось прекрасным. Красота как совокупность нескольких великолепных составляющих достигла своего апофеоза у суинберна Дальше пути нет, разве что в роман Дик нетерпеливо перебил. «Знаешь, эти новомодные романы наводят на меня скуку. Господи, куда ни приду, везде найдется глупая девица, которая непременно поинтересуется, читал ли я по эту сторону рая». Неужели наши девушки и правда такие, как описано в этой книге? Если в жизни действительно так происходит, чему лично я не верю, юное поколение катится в пропасть. Мне опротивил этот вульгарный, низкопробный реализм. По-моему, в литературе всегда есть место романтики. Энтони старался вспомнить, какие последние книги Ричарда кермела он читал пресловутый «Бритый хвост во Франции», роман «Земля сильных мужчин» и несколько десятков рассказов, которые были еще хуже. Среди молодых остроумных критиков вошло в привычку упоминать имя Ричарда Кэрэмела с презрительной улыбкой. Они называли дико «Мистер Ричард Кэрэмелл». Его труп непотребно волочили по всем литературным приложениям, обвиняя в том, что он сколотил огромное состояние низкопробными сценариями для кинофильмов. По мере того, как в моду входили новые литературные веяния, Дик сделался притчей во языцах, не заслуживающей ничего, кроме презрения. Энтони предавался размышлениям, а Дик встал с места и, казалось, терзался сомнениями, стоит ли делать признание. «Я вот собрал кое-какие книги», — объявил он вдруг. «Вижу полную коллекцию хорошей американской литературы, старой и современной. Только мне не хотелось следовать общепринятому правилу Лонгфелла Уитьер. Здесь большая часть книг принадлежит современным авторам. Он подошел к одной из стен, и Энтони, понимая, чего от него ждут, тоже встал и последовал за Диком. взгляни Под отпечатанной на машинке табличкой красовалось шесть длинных рядов книг в красивых переплетах и, совершенно очевидно, тщательно подобранных. А вот здесь современные романисты. И тут Энтони понял, в чем здесь загвоздка. Вклинившись между Марком Твеном и Драйзером, странным образом и совершенно неуместно расположились восемь томов, принадлежащих Перу самого Ричарда Кэрэмэла. Демонический любовник куда ни шло, но остальные семь, лишенные изящества и искренности, смотрели здесь ужасно до омерзения. Энтони невольно перевел взгляд на Дика, заметив на лице приятеля выражение неуверенности. «Разумеется, я поставил сюда свои книги», торопливо, как бы оправдываясь, сообщил Ричард Кэрэмэл. Конечно, не все они равноценны, одна или две не слишком удачные. Пришлось спешить, когда подписал контракт с журналом. Но я не верю в ложную скромность. Разумеется, некоторые критики больше не уделяют мне так много внимания с тех пор, как я достиг определенного положения. Но, в конце концов, решение не за критиками. Они ведь просто безмозглые овцы». Впервые за долгое время, Энтони и сам не помнил, когда это было в последний раз, он испытывал привычное, греющее душу презрение к своему другу. А Ричард Кэрэмэл продолжал. «Знаешь, издатели рекламируют меня как американского Текерея. Конечно, благодаря роману о Нью-Йорке». «Ясно», — умудрился выдавить Энтони. «Полагаю, в твоих словах кроется глубокий смысл». Он понимал, что нет никаких оснований презирать приятеля и без колебаний поменялся бы с ним местами. При попытке заняться писательским трудом Энтони и сам прилагал максимум усилий, подменяя искренность иронией. Ах, да разве способен человек вот так запросто дать низкую оценку делу всей своей жизни? В ту ночь Ричард Кэрэмэл трудился в поте лица. Ошибался, ударяя по клавишам пишущей машинки и напрягая из последних сил измученные разноцветные глаза. Корпел над своей макулатурой до безрадостных часов, когда гаснет огонь в камине, а голова идет кругом, от долгих стараний сосредоточиться А в это же время Энтони, до безобразия напившись, распростерся на заднем сидении такси, которое везло его домой, на Клермонт-стрит. Полный разгром С наступлением зимы Энтони оказался во власти душевного расстройства. По утрам он просыпался возбужденным и раздражительным, и Глория видела, как муж, лежа рядом в кровати, дрожит всем телом и собирается силами, чтобы доковылять до буфета за порцией спиртного. Он сделался совершенно невыносимым, если не был пьян, и Глория, наблюдая, как он грубеет и деградирует на глазах, отдалилась от него душой и телом. Теперь, когда Энтони не ночевал дома, а такое уже случалось несколько раз, она не только перестала переживать по этому поводу, но даже испытывала своего рода облегчение, наполняющее душу унынием. На следующий день он испытывал легкое раскаяние и в нарочито грубоватой манере с видом побитой собаки отмечал, что, пожалуй, сверх меры злоупотребляет спиртным. Энтони часами в полном оцепенении просиживал в массивном кресле, привезенном с его первой квартиры. Казалось, угас даже интерес к любимым книгам, и хотя между мужем и женой по-прежнему Случались неизбежные ссоры, единственной темой, которую они серьезно обсуждали, был судебный процесс о наследстве. Трудно представить, на что надеялась Глория в темных уголках своей души, чего хотела добиться, получив в наследство огромные деньги. Условия, в которых оказалась Глория, согнули ее, превратив в карикатурное подобие домохозяйки. Она, которая три года назад не удосуживалась даже сварить кофе, теперь случалось готовила еду три раза в день. Днем много гуляла, а вечерами читала книги, журналы и все, что попадалось под руку. Если сейчас ей и хотелось ребенка, пусть даже от Энтони, который заползал к ней в постель мертвецки пьяным, она ни разу, ни словом, ни жестом не проявила интереса к детям. Сомнительно, что она могла четко объяснить, чего хочет. Да и чего могла хотеть тридцатилетняя женщина, одинокая и прелестная, ограничившая себя непреодолимым запретным комплексом, который родился и существовал вместе с ее красотой. Однажды, когда снег вдоль Риверсайд-Драйв снова стал грязным месивом, Глория, возвратившись из вокалейного магазина, застала Энтони в нервозном возбуждении, расхаживающем по комнате. Устремленные на нее лихорадочно блестевшие глаза избороздила сетка розовых прожилок, которые вызвали у глори ассоциации с рисунком рек на карте и сразу же бросилась в глаза, как внезапно и сильно постарел муж. «Есть у тебя деньги», – торопливо осведомился он. «Что? О чем ты?» «О чем слышала? Деньги, деньги! Ты что, не понимаешь по-английски?» Не обращая внимания на Энтони, Глория проскользнула мимо в кладовую, намереваясь положить в ледник купленные бекон и яйца. После приема спиртного, превышавшего обычную норму, Энтони неизменно впадал в плаксивое настроение. На сей раз он пошел следом за женой и, став в дверях кладовой, повторил вопрос. «Слышала, что я спросил? Есть у тебя деньги?» Глория повернулась и посмотрела на мужа в упор. а «Опомнись, Энтони, ты, должно быть, совсем рехнулся. Сам ведь знаешь, что денег у меня нет, разве что доллар мелочью». Энтони круто поменял тактику, вернулся в гостиную и снова принялся мерить ее шагами. Не вызывало сомнений, он задумал очередную выходку, не предвещающую ничего хорошего. И очень хочет, чтобы жена спросила, в чем, собственно, дело. Войдя через несколько минут вслед за мужем в комнату, Глория села на кушетку и стала распускать волосы. Они уже не были коротко подстрижены и за последний год поменяли роскошный золотистый цвет с легким рыжим оттенком на тусклый светло-каштановый. Глория купила шампунь и собиралась вымыть голову, а сейчас размышляла, стоит ли добавить в воду для ополаскивания пузырек перекиси водорода. «Ну в чем дело?» — как бы говорила без слов ее поза. «Проклятый банк!» — срывающимся голосом выкрикнул Энтони. «Больше десяти лет я держал там свой счет. Десять лет! А у них, видите ли, какое-то драконовское правило» по которому надо иметь на счете более 500 долларов, а иначе тебя отказываются обслуживать. Несколько месяцев назад мне пришло из банка письмо, в котором сообщалось, что я почти исчерпал свои ресурсы. А как-то я выписал два недействительных чека. Помнишь в ту ночь в ресторане Рейзенвебера? На следующий день я все уладил и внес деньги, пообещав старине Хеллорану, Это их управляющий, Скряга Мик, что впредь буду более осмотрительным. И решил, что все в порядке. Регулярно проверял корешки в чековой книжке. Вот и сегодня пришел в банк, чтобы обналичить чек, и тут выходит Хеллоран и объявляет, что вынужден закрыть мой счет. Мол, слишком много необеспеченных чеков. Но я никогда не выходил за эти 500 долларов, разве что иногда на денек. «Ну, черт побери, и знаешь, что он мне ответил?» «И что же?» «Сказал, что самое время закрыть мой счет, потому что на нем нет ни цента». «Ни цента?» «Так он сказал. Оказывается, я выписал этим ребятам Бедроса чек на 60 долларов за последний ящик виски, а на счету оставалось всего 45 долларов. Ну, парни Бедроса внесли на мой счет 15 долларов». А потом все до цента сняли. По неведению Глория тут же вообразила, что впереди маячат тюрьма и позор. «Да нет, они ничего не предпримут», – заверил Энтони. «Бутлегерство – слишком рискованный бизнес. Просто пришлют счет на 15 долларов, и я заплачу». Так Глория на мгновение задумалась. «Ну что ж, можно продать еще одну облигацию». В ответ послышался саркастический смех. «Ну да, самый простой выход. Только те немногие облигации, что приносят какую-то прибыль, стоят всего от 50 до 80 центов за доллар номинала. И всякий раз, продавая облигацию, мы теряем едва ли не половину ее стоимости. Что же делать? Ну, что-нибудь продадим, как обычно». «У нас ценных бумаг на 80 тысяч долларов по номинальной стоимости». Он снова недобро рассмеялся. «На открытом рынке это около 30 тысяч. Я всегда испытывала недоверие к вложениям под 10%. «Черта с два ты испытывала!» – взорвался Энтони. «Только делала вид, чтобы потом терзать меня, если дело провалится. А на самом деле, как и я, хотела попытать счастье. Глория некоторое время молчала, будто что-то обдумывая, а потом неожиданно заговорила. «Энтони, лучше уж ничего, чем 200 долларов в месяц. Давай продадим все облигации и положим деньги в банк. А если проиграем дело, сможем жить три года в Италии, а потом просто умрем». Впервые за долгое время она вдруг с волнением обнаружила у себя слабую вспышку былой сентиментальности. «Три года», — раздраженно повторил Энтони. «Три года! Да ты с ума сошла! Если мы проиграем дело, мистер Хейт заберет гораздо больше этой суммы. Думаешь, он работает даром в благотворительных целях?» «Я об этом забыла». «Сегодня суббота», — продолжал Энтони. «А у меня всего доллар и какая-то мелочь. А надо дожить до понедельника, и тогда я могу сходить к брокеру». А в доме ни капли выпивки. С опозданием сделал он важный вывод. А если позвонить Дику? Пробовал. Слуга говорит, он уехал в Принстон выступать в литературном клубе или что-то в этом духе. До понедельника не вернется. Давай подумаем. Разве у тебя нет друзей, к которым можно обратиться? Пару раз пробовал. Никого не смог застать на месте. Надо было продать письмо китца как я и собирался на прошлой неделе. А если попросить людей, с которыми ты играешь в карты у Сэмми? «Как ты могла подумать, что я пойду к ним?» В голосе Энтони звенел ужас, оскорбленный, в лучших чувствах добродетели. От слов мужа Глория только поморщилась. Он предпочитает смотреть на ее страдания, вместо того, чтобы пересилить отвращение и попросить о позорном одолжении. «Я вот подумал о Мюриел», — предложил Энтони. «Она в Калифорнии. А как насчет тех мужчин, которые выказали такую трогательную заботу о твоем приятном времяпровождении, пока я служил в армии? По-моему, они с радостью сделали бы тебе маленькое одолжение». Глория бросила на мужа полный презрения взгляд, но тот ничего не заметил. Или твои старые приятельницы, Рэйчел и Констанс Мэриэм? Констанс Мэриэм умерла год назад. а просить Рэйчел я не стану. Ну а джентльмен, что в свое время так горел желанием тебе помочь, что просто удержу не было? Как его там? Блокмен? Боже мой! Наконец Энтони удалось задеть жену, и он был не настолько глуп или ненаблюдателен, чтобы этого не заметить. А почему и правда к нему не обратиться?» Безжалостно настаивал он. «Потому что я ему больше не нравлюсь», с трудом выдавила Глория, и, видя, что муж не отвечает, а только смотрит с нескрываемой издевкой, пояснила. «Если хочешь знать причину, я расскажу. Год назад я ходила к Блокману, кстати, он сменил имя и теперь называется Блэком, и просила устроить меня в кино. «Ты ходила к Блокману?» «Да. А почему мне не сказала?» – недоверчиво спросил он уже без улыбки. «Потому что ты, вероятно, в это время где-нибудь пьянствовал». Он договорился насчет пробы, и там сказали, что я недостаточно молода, и в моем возрасте можно играть столько характерные роли. характерные роли? Тридцатилетних женщин. Но тогда мне не было тридцати». И я уверена, что выглядела не на тридцать, а гораздо моложе. «Но с какой стати, черт его побери!» – возмутился Энтони, яростно бросаясь на защиту жены, движимый необъяснимым чувством. «Почему именно поэтому я не могу к нему обратиться?» «Это же оскорбление!» – явно нервничая настаивал Энтони. «Какая наглость!» «Энтони, сейчас это не имеет никакого значения». Надо пережить воскресенье, когда в доме только буханка хлеба, полфунта бекона и два яйца на завтрак. Вот это действительно важно. Глория отдала ему содержимое своего кошелька. Здесь 70, 80, всего доллар 15 центов. Вместе с тем, что осталось у тебя около двух с половиной долларов. Так? Послушай, Энтони, мы продержимся. На эти деньги можно купить уйму еды, больше, чем можно съесть. Позвякивая мелочью в руке, он покачал головой. Нет, мне надо выпить. Так разнервничался, что весь дрожу. Неожиданно его осенило. А может, Сэмми заплатит по чеку наличными? А в понедельник я тут же побегу в банк и положу деньги на счет. Но твой счет закрыли. Да, верно, верно, а я и забыл. Давай поступим так. Я пойду к Сэмми и найду, кто даст в долг денег. Правда, мне ненавистна сама мысль, что придется просить у этих людей. Вдруг он прищелкнул пальцами. Я знаю, что делать. Заложу свои часы. За них можно получить долларов двадцать, а в понедельник добавлю шестьдесят центов и заберу обратно. Я уже их закладывал, когда был в Кембридже. Он быстро натянул пальто и, бросив через плечо, пока побежал по коридору к входной двери. Глория вскочила с места. До нее вдруг дошло, куда первым делом направится муж. «Энтони!» – окликнула она. «Может, оставишь два доллара мне? Тебе надо только на дорогу!» Входная дверь с грохотом захлопнулась. Энтони сделал вид, что не расслышал просьбу жены. Глория некоторое время смотрела ему вслед, а потом пошла в ванную комнату, к своим прискорбным баночкам с мазями и кремами и стала готовить все необходимое для мытья головы. В заведении Сэмми Энтони встретил Паркера Эллиссона и Пита Лайтела, которые сидели за столом и пили виски с лимоном. Шел седьмой час, и Сэмми, или Самуэл Бендери, как его нарекли при крещении, сметал в угол окурки и осколки разбитых стаканов. «Привет, Тони!» – окликнул Энтони Паркер Эллисон. Он называл его то Тони, то Деном. По мнению Паркера, все Энтони на свете должны идти по жизни под этими уменьшительными именами. Присаживайся, что будешь пить? В метро Энтони подсчитал деньги и обнаружил, что у него в наличии почти 4 доллара. Можно заплатить за два круга по 50 центов за порцию а значит, выпить шесть порций. Потом он пойдет на шестую авеню, где получит двадцать долларов и закладную квитанцию в обмен на часы. «Ну что, бандиты?» — весело приветствовал он компанию. «Как там жизнь в преступном мире?» «Лучше не бывает», — отозвался Эллисон и подмигнул Питу лайтлу «Скверно, что ты человек женатый. У нас тут около одиннадцати...» намечается веселье с такими красавицами, когда закончится представление в варьете. «Да, сэр, поганая штука быть женатым, верно, Пит?» «Да уж». В половине восьмого, после завершения шестого круга, Энтони обнаружил, что благие намерения идут на попятный, уступая натиску непреодолимых желаний. Сейчас он был счастлив и бодр и получал радость от жизни. Ему казалось, что история, которую только что поведал Пит, необыкновенно смешная и остроумная. И Энтони решил, как это случалось всякий раз, когда он доходил до определенной кондиции, что приятели ей-богу чертовски славные ребята, и они сделают для Энтони гораздо больше, чем кто бы то ни было. В субботу ломбарды открыты допоздна, и Энтони чувствовал, что еще одна порция виски приведет его в самое радужное настроение, когда мир окрашивается в роскошные розовые тона. Он принялся сосредоточенно рыться в карманах жилета, выудил две монеты по двадцать пять центов и уставился на них с притворным удивлением. — Будь я проклят! — огорченно воскликнул он. — Надо же! Забыл дома бумажник! Надо — Надо деньжат! — добродушно поинтересовался Лайтл. «Оставил бумажник на комоде, а ведь еще хотел вас угостить». «Да не переживай!» Лайтл небрежно отмахнулся от предложения Энтони. «Мы и сами можем напоить хорошего парня, чем он только пожелает. Будешь пить что и раньше?» «Слушайте меня!» — предложил Паркер Эллисон. «А что, если послать Сэмми через дорогу за сандвичами?» «Тут и поужинаем!» Все согласились. «Хорошая мысль!» «Эй, Сэмми!» «Хочешь нам услужить?» В начале десятого Энтони, пошатываясь, встал из-за стола и, пожелав всем веселого вечера, неуверенной походкой направился к двери. Проходя мимо Сэмми, он сунул ему в руку одну из оставшихся монет. На улице Энтони некоторое время пребывал в нерешительности, а затем направился в сторону 6-й авеню, где, как он помнил, находятся судные конторы, мимо которых он часто проходил. Миновав газетный киоск и две аптеки, он понял, что стоит напротив заведения, которое искал, а также, что оно закрыто на замок и даже на решетку. Немало не смутившись, он продолжил поиски и, пройдя полквартала, нашел еще один ломбард, который тоже оказался запертом, как и два других через улицу и пятый, что на площади. Заметив в последнем ломбарде слабый свет, он принялся стучать в стеклянную дверь и прекратил это занятие только когда из глубин помещения возник сторож и гневным жестом предложил идти своей дорогой. Растерянность росла, совершенно сбитый с толку Энтони перешел на другую сторону и двинулся назад по направлению к 43-й улице. На углу, недалеко от заведения Сэмми он остановился в нерешительности. Если вернуться домой, как того требует измученное тело, непременно нарвешься на горькие упреки жены. Тем не менее, теперь, когда все ломбарды закрылись, он не имел представления, где достать денег. Наконец, Энтони решил, что на худой конец можно обратиться и к Паркеру Эллисону. Однако, дойдя до заведения Сэмми, обнаружил только запертую дверь и темные окна энтони взглянул на часы половина десятого и продолжил странствие минут через десять он без видимой цели остановился на углу 43-й улицы и медисон авеню как раз напротив ярко освещенного но на данный момент фактически безлюдного входа в отель билтмар постояв с минуту он тяжело опустился на сырую доску молявшуюся среди строительного мусора так он просидел с полчаса в голове словно в калейдоскопе мелькали случайные мысли главная из которых заключалась в том что надо непременно добыть денег и отправиться домой пока совсем не отупел от пьянства и помнит дорогу потом бросив взгляд в сторону билтмора он заметил мужчину стоявшего в свете ламп над открытым входом в ресторан а рядом с ним женщину в горностаевой шубке. Энтони видел, как они прошли вперед и жестом подозвали такси. И вдруг уловил нечто знакомое в походке мужчины, и тут же голос сердца безошибочно подсказал, что перед ним старый друг Мари Ноубл. Энтони вскочил на ноги и окликнул его. «Мари!» Мари посмотрел в его сторону, а потом снова повернулся к своей спутнице. В этот момент подъехало такси. Путаясь в мыслях, Энтони, подталкиваемый стремлением любой ценой занять 10 долларов, что из духу понесся через Мэдисон-авеню вдоль по 43-й улице. Добежав до места, он застал Мари уже стоящим перед открытой настежь дверцей такси. Девушка с любопытством разглядывала Энтони. «Привет, Мари!» – обрадованно воскликнул он, Протягиваю руку. «Как дела?» «Благодарю. Великолепно». Руки приятелей повисли вдоль тела. Энтони смущенно переминался с ноги на ногу. марине делал попыток представить его даме, а только молча смотрел на друга загадочным кошачьим взглядом. «Я хотел с тобой встретиться», — неуверенно начал Энтони. Он чувствовал, что не сможет попросить взаймы денег при девушке которая стояла в полутора метрах, а потому замолчал и сделал красноречивый жест головой, приглашая Мари отойти в сторонку. «Знаешь, Энтони, я очень тороплюсь». «Понимаю, но не мог бы ты, может быть», снова замялся Энтони. «Встретимся в другой раз», — предложил Мари. «Но это очень важно. Извини, Энтони». Энтони не успел прийти в себя и выпалить вертевшуюся на языке просьбу. Мари уже повернулся к девушке и с невозмутимым видом помог сесть в такси. Потом небрежно бросил «приятно провести вечер» и последовал за спутницей. На прощание он кивнул из окна, и Энтони отметил, что на лице друга не дрогнул ни один мускул, его выражение осталось неизменным. С досадным грохотом такси отъехала, и Энтони остался стоять в одиночестве в свете уличных фонарей. Он зашел в Билтмор без всякой цели, просто потому, что дверь находилась рядом и, поднявшись по широкой лестнице, пристроился в одной из ниш. Кипя от ярости, Энтони осознавал, что его унизили. Он был обижен и зол, насколько это позволяло его состояние. Тем не менее, неотступно преследовала мысль, о необходимости достать денег до возвращения домой. И он в который раз принялся перебирать в памяти знакомых, к кому можно обратиться в случае крайней нужды. В конце концов пришла в голову мысль позвонить домой своему брокеру мистеру Хауленду. После долгого ожидания выяснилось, что мистера Хауленда нет дома. Он вернулся к телефонистке и, склонившись над столом, вертел в руках монету в 25 центов, показывая, что не намерен уходить, пока не добьется желаемого. «Вызовите мне мистера Блокмана!» неожиданно попросил он, удивляясь собственным словам. Это имя неожиданно всплыло в памяти, пересекаясь с еще двумя неясными идеями. «Будьте добры, назовите номер!» Едва соображая, что делает, Энтони принялся искать Джозефа Блокмана в телефонной книге не нашел и уже собирался захлопнуть ее но тут вдруг осенило ведь глория упоминала что он сменил фамилию найти номер джозефа Блэка оказалось делом одной минуты потом энтони дожидался в кабине пока телефонистка на центральной станции соединит с нужным номером алло э, мистер блокман то есть мистер блэк дома нет сегодня вечером он отсутствует желаете что нибудь передать Энтони безошибочно узнал лондонский жаргон, напомнивший о богатых интонациях баунса, посредством которых он выражал почтительность. А где он? Собственно, а кто его спрашивает? Мистер Пэтч, по очень важному делу. Вот как. У него званый ужин в Бульмиш, сэр. Забрав пять центов сдачи, Энтони направился в Бульмиш, пользующийся популярностью танцевальный зал на 45-й улице. Было около десяти часов, но темные улицы оставались безлюдными до тех пор, когда часом позже театры выплеснут собравшуюся там толпу. Энтони хорошо знал Бульмиш. Они с Глорией в прежние времена не раз ходили туда. Помнится, по установленному правилу на посетителях должно быть вечернее платье. Ладно, он не станет подниматься наверх, а отправит за блокманом посыльного а сам подождет внизу, в вестибюле. В данный момент Энтони не сомневался, что весь план выглядит вполне естественно и не выходит за рамки приличий. Больное воображение рисовало Блокмана одним из старых приятелей. В вестибюле Бульмиш было тепло. Высоко на потолке, над пушистым зеленым ковром, горели желтые светильники, а из центра в танцевальный зал вела белая лестница. Энтони обратился к портье. «Мне нужен мистер Блокман, то есть мистер Блэк. Он наверху. Вызовите его». Парень замотал головой. «Вызывать посетителей запрещено». «Знаете, за каким он столиком?» «Нет, но мне нужно срочно с ним увидеться». «Подождите, я приглашу официанта». Вскоре появился метр-дотель и принес карту, на которой были указаны все посетители, которые заказали на сегодня столики. Он метнул в сторону Энтони презрительный взгляд, который, впрочем, пролетел мимо цели. Вместе они склонились над картой и без труда отыскали нужный столик. «Ужин на восемь персон. Столик заказал мистер Блэк. Передайте, что его ждет мистер Пэтч по очень важному делу». И снова Энтони ждал, облокотившись на перила и, вслушиваясь взбивчивые мелодии, доводящего до безумия джаза, которые струились вниз по лестнице. Стоявшая рядом девушка-гардеробщица напевала. В психушке для любителей Шимми собрались шизики, помешанные на джазе. В психушке той оставил я невесту. Мозги у девочки от танцев помутились, так пусть теперь придет в себя. А потом он увидел Блокмана, который спускался по лестнице и шагнул ему навстречу, протягивая руку. «Хотели меня видеть?» – холодно осведомился тот. «Да», – кивнул Энтони, – «по личному делу. Может, отойдем в сторонку?» Пристально посмотрев на Энтони, Блокман последовал за ним в закуток между лестницей и стеной, где никто из людей, заходящих или выходящих из ресторана, не мог их ни видеть, ни слышать. «Итак», – повторил Блокман, – «хотел поговорить. О чем?» Энтони лишь рассмеялся в ответ, но смех получился глуповатым, а не непринужденным, как хотелось. «Так о чем вы собирались со мной поговорить?» — настаивал Блокман. «Куда спешить, старина?» Он попробовал дружески потрепать Блокмана по плечу, но тот слегка отстранился. «Как идут дела?» «Благодарю, замечательно. Послушайте, мистер Пэтч, наверху меня ждут гости, и слишком долгое отсутствие покажется невежливым». Какое дело привело вас ко мне? Второй раз за вечер сознание Энтони неожиданно выполнило кульбит, и он брякнул вовсе не то, что изначально собирался. Как я понимаю, вы выставили мою жену из кино. Что? Пышущее здоровьем лицо Блокмана, на которое падали полосы тени, побагровело. Вы прекрасно слышали, что... Послушайте, мистер Пэтч, заговорил ровным голосом Блокман сохраняя беспристрастное выражение лица. — Вы пьяны. Безобразно и оскорбительно для приличного человека. — Ну, не настолько, чтобы не мог с тобой разобраться, не унимался, входя в раж Энтони. И хочу сказать, что моя жена не желает иметь с тобой ничего общего. И никогда не желала, понял? — Опомнитесь. Блокман начал терять терпение. — Я полагал, вы в достаточной мере уважаете свою супругу, чтобы не трепать ее имени при подобных обстоятельствах. «Не твое дело, как я уважаю свою жену. Оставь ее в покое и катись ко всем чертям!» «Послушайте, по-видимому, вы немного не в себе», возмутился Блокман, делая два шага вперед с намерением обойти Энтони. Но тот преградил путь. «Не спеши ты, проклятый еврей!» Мгновение они стояли, глядя друг другу в глаза. Энтони слегка качала из стороны в сторону, а Блокман весь кипел от ярости. «Прикусите язык!» – выкрикнул он сдавленным голосом. Энтони следовало бы вспомнить красноречивый взгляд, которым Блокман наградил его в отеле «Билтмар» несколько лет назад. Но он ничего не помнил, абсолютно ничего. «Я еще раз тебе говорю, ты проклятый!» И тут Блокман ударил со всей силой которой имеется в руке сорокаят летнего мужчины находящегося в хорошей физической форме удар пришелся прямо по губам откинувшись назад энтони ударился о лестницу но быстро пришел в себя и в пьяном порыве попытался сразить противника боковым ударом однако блокман ежедневно тренировался и имел кое какие представления о спарринге он легко блокировал удар и тут же нанес два прямых сокрушительных в лицо. Со сдавленным хрипом Энтони рухнул на зеленый плюшевый ковер и уже падая осознал, что рот его полон крови, а верхняя челюсть кажется подозрительно пустой. Он с трудом поднялся на ноги, пыхтя и отплевываясь, и уже снова направился к блокману, который стоял в нескольких футах, опустив сжатые в кулаки руки. Но тут, откуда ни возьмись, возникли два официанта. Схватив Энтони за руки, они держали его железной хваткой, а сзади, как по мановению волшебной палочки, уже собралось человек десять. — Я убью его! — рычал Энтони, стараясь вырваться из цепких рук. — Пустите, я его убью! — Вышвырните его вон! — приказал Блокман, дрожащим от возбуждения голосом, когда сквозь толпу зевак к ним протолкался низенький человек с изрытым оспенными лицом. «Возникли проблемы, мистер Блэк?» «Этот негодяй пытался меня шантажировать», заявил Блокман, и уже более громким голосом, в котором звучали визгливые спесивые нотки, добавил «Нарвался! Что хотел, то и получил!» «Вызовите полицию!» — приказал коротышка официанту. «Нет, не надо!» — торопливо запротестовал Блокман. Мне не нужны лишние хлопоты. Просто вышвырните вон. Ух, какое безобразие!» Развернувшись, он с чувством собственного достоинства удалился в туалетную комнату, а в это время три пары крепких рук поволокли Энтони к двери. Шантажиста крепким пинком выбросили на тротуар, где он и шлепнулся на четвереньки и тут же плавно осел на бок. Оглушенный ударами, Он некоторое время лежал неподвижно, чувствуя, как острая боль растекается по всему телу. Потом она сосредоточилась в области живота, и Энтони пришел в себя, но лишь для того, чтобы рассмотреть огромную ногу, пинающую в бок. «Убирайся отсюда, бродяга! Пошел вон!» Нога принадлежала похожему на быка швейцару. У кромки тротуара Остановился лимузин, и пассажиры намеревались высадиться. Две дамы уже стояли на подножке с оскорбленным видом благовоспитанных людей, ожидая, когда с их пути уберут возмутительное препятствие. — Пошел вон, или я сам тебя вышвырну! — Погоди, я его заберу. Голос был незнакомым, и Энтони показалось, что его обладатель настроен более благодушно, чем швейцар. И снова его ухватили чьи-то руки и, чуть приподняв, поволокли в благодатную тень через четыре дома вверх по улице, где и прислонили к каменному фасаду магазина дамских шляпок. «Премного обязан!» — чуть слышно пробормотал Энтони. Кто-то натянул ему на голову шляпу, и Энтони сморщился от боли. «Сиди тихо, приятель, и тебе полегчает. Те парни здорово тебя отделали!» «Сейчас вернусь и убью этого грязного!» Он попробовал встать, но тут же свалился без сил, сползая по стене. «Сейчас ты им ничего не сделаешь!» — донесся издалека тот же голос. «Рассчитаешься в другой раз! Понимаешь меня, а? Я хочу тебе помочь!» Энтони кивнул. «Тебе лучше отправиться домой, приятель! Сегодня тебе выбили зуб, хоть это, понимаешь?» Желая удостовериться, Энтони исследовал рот языком, а потом с трудом поднял руку и нащупал брешь. «С радостью доставлю тебя домой, дружище. Где ты живешь?» «Нет, черт побери!» – перебил Энтони, в ярости стискивая кулаки. «Я еще покажу этой грязной своре. Ты поможешь, и мы вместе им покажем. А потом я отблагодарю. Мой дед Адам Пэтч из Терри Тауна. Кто?» «Господи, договорю да же, Адам Пэтч! Так ты хочешь прямо сейчас ехать в Терри Таун? Нет! Слушай, приятель, скажи, куда тебя отвезти, и я возьму такси». Энтони рассмотрел своего доброго самаритянина. Это был коренастый, широкоплечий, малый, весьма потрепанный наружности. «Эй, так все-таки где ты живешь?» Как не отупел Энтони от пьянства, к которому добавилось потрясение от полученной взбучки, Но все же отдавал отчет, что его место жительства плохо сочетается с хвастливым заявлением о знаменитом дедушке. — Возьми мне такси! — приказным тоном обратился он к самаритянину, ощупывая карманы. Подъехало такси, и Энтони снова попытался встать, но лодыжка подвернулась, как будто была собрана из двух отдельных деталей. Самаритянину пришлось заталкивать Энтони в машину, после чего он забрался туда сам. «Слушай сюда, парень!» — обратился он к Энтони. «Ты пьян в стельку, да к тому же тебя еще и поколотили, так что без помощи до дома не доберешься. Прокачусь-ка и я за компанию. Вижу, в долгу не останешься. Так где ты живешь?» Энтони не слишком охотно назвал адрес, а когда машина тронулась... Водрузил голову на плечо соседа, погружаясь в мрачное, наполненное болью оцепенение. Проснувшись, он увидел, что спаситель уже высадил его из такси и пытается установить вертикальное положение. «Идти можешь?» «Да, с грехом пополам. Вам лучше со мной не ходить», — Энтони снова принялся с беспомощным видом ощупывать карманы. «Послушайте», — залепетал он извиняющимся тоном опасно раскачиваясь на непослушных ногах. «Боюсь, у меня нет ни цента». «А? Как это? Меня обокрали». «Ну, дела! Ты же обещал расплатиться, или мне послышалось?» «А кто заплатит за такси?» Он повернулся к водителю, рассчитывая получить поддержку. «Ты слышал, как он обещал заплатить? А еще вся эта трепотня про деда...» «Вообще-то, — пробормотал Энтони, забыв об осмотрительности, — Это вы говорили без умолку. Но если зайдете завтра...» В этот момент из машины высунулся водитель и разразился кровожадной тирадой. «Да нападай ему покрепче, чтоб знал! Вот прощалыга поганый! Не будь он поберушкой, не вышвырнули бы на улицу!» В ответ на призыв таксиста кулак доброго саморетянина вылетел вперед словно таран и сокрушительным ударом Поверг Энтони на каменные ступеньки крыльца, где он и остался лежать без движения, глядя, как раскачиваются над головой многоэтажные дома. Прошла целая вечность, прежде чем он очнулся и понял, что сильно похолодало. Энтони хотел пошевелиться, но мышцы отказывались слушаться. По непонятной причине очень беспокоило, который сейчас час. Но, дотянувшись до кармана, он обнаружил, что там пусто. И губы непроизвольно произнесли всем известную с незапамятных времен фразу «Ну и ночка». Как ни странно, он почти протрезвел. Не шевеля головой, Энтони смотрел вверх, где посреди неба замерла луна, роняя свет на Клермонт-авеню, которая казалась таинственной бездонной пропастью. Вокруг не было никаких признаков жизни, на мир спустилась мертвая тишина и только стоял неумолкающий шум в ушах. Но в следующее мгновение Энтони сам нарушил безмолвие отчетливым характерным звуком, тем самым, который он пытался воспроизвести в бульмиш, стоя лицом к лицу с Блокманом. Звук ироничного смеха, который ни с чем не спутаешь но из разбитых кровоточащих губ Энтони он вырвался жалким рвотным позывом стенающей души. Через три недели судебный процесс завершился. Нить неиссякаемого запутанного клубка юридической волокиты, что разматывался в течение четырех с половиной лет, неожиданно оборвалась. Энтони и Глория а также их оппонент Эдвард Шаттлворд вместе с целым взводом бенефициариев давали показания, лгали и в целом вели себя непотребно, охваченные разной степени жадностью и отчаянием. Однажды мартовским утром Энтони проснулся и неожиданно понял, что сегодня в четыре часа дня будет вынесен приговор и с этой мыслью встал с кровати и начал одеваться. Несмотря на крайне нервозное состояние, к его чувствам примешивался ничем необоснованный оптимизм относительно исхода дела. Он верил, что решение суда низшие инстанции отменят, хотя бы по причине реакции на чрезмерно суровый сухой закон, который в последнее время настроил людей против реформаторов и их реформ. И все же он возлагал больше надежд не на чисто юридические аспекты дела, а на выпады личного характера, направленные против шаттл -Уорта. Одевшись, он налил себе порцию виски, а затем пошел в комнату Глории и обнаружил, что она уже проснулась. Как считал Энтони, Она по собственной прихоти пролежала в постели всю неделю, но врач посоветовал ее не беспокоить. «Доброе утро!» – прошептала она без тени улыбки. Ее глаза казались неестественно большими и темными. «Как себя чувствуешь?» – неохотно поинтересовался Энтони. «Стало лучше?» «Да». «Намного?» «Да». «Хватит сил пойти со мной днем в суд?» Глория кивнула. Да, мне хочется там присутствовать. Если погода хорошая, Дик заедет за мной и отвезет погулять в Центральный парк. Он вчера обещал. И только посмотри, вся комната залита солнечным светом. Энтони машинально выглянул в окно и снова сел на кровать жены. «Господи, как я нервничаю!» — воскликнул он. «Будь добр, пересядь!» — торопливо попросила Глория. «А в чем дело?» «От тебя пахнет виски, я этого не выношу». Энтони с рассеянным видом встал и вышел из комнаты. Чуть позже Глория позвала мужа. Он сходил в магазин и принес картофельного салата и холодной курятины. В два часа к дому подъехал автомобиль Ричарда Кэрэмэла. По его звонку Энтони проводил Глорию на лифте вниз и довел до края тротуара. Глория поблагодарила кузена, сказав, что очень мило с его стороны отвезти сестру на прогулку. «Ну что за глупости?» – добродушно отмахнулся Дик. «Какая ерунда, и говорить не о чем». Самое любопытное заключалось в том, что он не считал это ерундой. Ричард Кэрэмэлл прощал многих людей за множество нанесенных обид, но так и не простил кузину Глорию Гилберт за заявление, сделанная семь лет назад перед ее свадьбой когда она сказала что не намерена читать книгу принадлежащую перу двоюродного брата и ричард кереммол не забыл и помнил это в течение семи лет когда вас ждать назад поинтересовался энтони мы не вернемся ответила глория встретимся в четыре в суде хорошо буркнул энтони тогда до встречи поднявшись наверх он обнаружил письмо. Это была размноженная на ротаторе листовка, адресованная настоящим парням и призывающая на снисходительно простонародном языке исполнить свой долг по отношению к ветеранам американского легиона. Энтони нетерпеливым жестом бросил листовку в корзину с мусором, уселся у окна и, облокотившись на подоконник, устремил ничего не видящий взгляд на залитую солнечным светом улицу. Италия. Если приговор вынесут в их пользу, значит Италия. Это слово стало для Энтони талисманом. Земля, где все невыносимые тревоги и горести свалятся с плеч, как изношенная одежда. Сначала они отправятся на воды, и среди веселой яркой толпы забудут так долго длившееся отчаяние. Чудесным образом обновленный, он снова будет гулять в сумерках, попьаться диспанья вместе с дрейфующим потоком смуглолицых женщин, попрошаек в лохмотьях и суровых босоногих монахов нищенствующего ордена. При мысли об итальянских женщинах он слегка оживился. Когда кошелек снова станет тяжелым, возможно, вернется и романтическая любовь, чтобы присесть на обретенное богатство, как на жердочку. Романтика синих каналов Венеции, золотисто-зеленых после дождя холмов в Фьезале. И женщины, женщины, которые меняются, растворяясь и превращаясь в других женщин, исчезают из его жизни, но всегда остаются молодыми и прекрасными. Только теперь Энтони считал, что отношение к женщинам должно измениться. Причиной всех горестей, душевных страданий и болей, которые ему довелось пережить, являлись женщины. Наблюдалась некая закономерность в том, как женщины, каждая по-своему, порой неосознанно и как бы мимоходом, влияли на него, вероятно, считая слабохарактерным и пугливым, убивали в нем все, что представляло угрозу для их абсолютной власти. Отвернувшись от окна, он встретился взглядом со своим отражением в зеркале и с нескрываемым унынием принялся изучать болезненное одутловатое лицо, глаза, покрытые похожей на запекшуюся кровь сетью прожилок, обрюзшую сутулую фигуру, сама дряблость которой свидетельствовала о полной апатии. Энтони было 33 года, а выглядел он на все 40. Ничего все еще изменится в лучшую сторону. Звонок в дверь раздался так неожиданно, что Энтони вздрогнул как от удара. Придя в себя, он пошел в коридор и открыл входную дверь. На пороге стояла Дот. Неожиданная встреча. Под ее натиском Энтони отступил в гостиную, различая лишь отдельные слова из выплескивающихся нескончаемым потоком монотонных фраз. Одета Дот была бедна, но она старалась выглядеть прилично. Жалкого вида шляпка, украшенная розовыми и голубенькими цветочками, скрывала темные волосы. Из ее речи Энтони понял, что несколько дней назад Дот увидела в газете заметку, касавшуюся судебного процесса, и узнала его адрес от клерка в апелляционном суде. Она позвонила на квартиру, но какая-то женщина, которой Дот не назвалась, сказала, что его нет дома. Энтони застыл у дверей гостиной и, остолбенев от ужаса, смотрел на трещавшую без умолку Дот. Им овладело чувство, что весь цивилизованный мир, а вместе с ним и общепринятый уклад жизни, на глазах становятся до странности нереальными. Дот работает в шляпном магазине на шестой авеню, Ее жизнь уныла и одинока. После отъезда Энтони в Кэмп Миллс она долго болела, потом приехала мать и забрала ее обратно в Каролину. А в Нью-Йорк она явилась с единственной целью – отыскать Энтони. Ее серьезность пугала. Фиалковые глаза покраснели от слез, а протяжную плавную речь то и дело прерывали сдавленные рыдания. Знакомая картина. Дот ничуть не изменилась. Ей нужен Энтони и точка. Если она не получит желаемого, то непременно умрет. Тебе лучше уйти, выдохнул наконец Энтони, пытаясь придать своим словам убедительность. Итак, неприятностей хоть отбавляй. Господи, да уйдешь ты, наконец! Разразившись рыданиями, Дот опустилась на стул. «Я тебя люблю!» — выкрикнула она. чтобы ты ни говорил, люблю, и все тут!» «А мне плевать!» — сорвался на виск Энтони. «Убирайся! Мало ты мне горе принесла, мало напакостила!» «Ударь меня!» — умоляла Дот с тупым остервенением. «Ударь, а я стану целовать твои руки!» Не владея собой, Энтони перешел на истошный крик. «Я убью тебя!» — вопил он. «Убью, если сейчас же не уберешься!» Его глаза горели безумным блеском, но Дот бесстрашно двинулась навстречу. «Энтони! Энтони!» Лязгнув зубами, Энтони подался назад, будто собирался наброситься на Дот. Потом вдруг передумал и стал дико озираться по сторонам. «Убью!» — задыхаясь, бормотал он. «Убью тебя!» Казалось, он вгрызался в это слово, будто хотел материализовать силой своих эмоций. Наконец, почуяв неладное... Дот остановилась и, встретившись с обезумевшим взглядом Энтони, попятилась к двери. Продолжая выкрикивать проклятия, Энтони метался по комнате и вдруг нашел, что хотел. Добротный дубовый стул, что стоял у стола. Он издал хриплый вопль, схватил стул и, размахнувшись им над головой, со всей накопившейся яростью швырнул прямо в перепуганное бледное лицо в противоположном конце комнаты. Потом опустилась плотная непроницаемая тьма, заслонившая собой все мысли, гнев и безумие. Послышался почти осязаемый щелчок, и лик окружающего мира на глазах изменился. Глория с Диком вернулись в пять и стали звать Энтони. Не дождавшись ответа, они зашли в гостиную, где обнаружили в дверях стул со сломанной спинкой. В комнате царил беспорядок. Коврики на полу сбиты, фотографии и безделушки на комоде валяются как попало, а в воздухе висит тошнотворный запах дешевых духов. Энтони они нашли в спальне, сидящим на полу в пятне яркого солнечного света. Перед ним лежали три открытых альбома, и Энтони копался в груди марок, которые выгрузил из них, заметив Глорию и Дика Он с неодобрительным видом склонил голову набок и попросил жестом уйти. «Энтони!» — воскликнула Глория. «Мы выиграли! Приговор отменен!» «Не входите!» — тусклым голосом пробормотал он. «Только все перепутайте. Я их сортирую, а вы станете здесь топтаться. И, как всегда, устроите беспорядок». «Что ты делаешь?» — изумилась Глория. «Вернулся в детство?» Неужели не понял, ты выиграл судебный процесс? Приговор суда низшей инстанции отменили. Теперь ты владеешь тридцатью миллионами. Энтони устремил на них полный упреков взгляд. «Когда будете уходить, закройте за собой дверь», изрек он с видом капризного задиристого ребенка. Глория во все глаза смотрела на мужа, и в ее взгляде просыпался страх. «Энтони!» — воскликнула она. «В чем дело?» «Что произошло? Почему ты не пришел в суд? И что все это значит?» «Слушайте, вы двое», — тихим голосом произнес Энтони. «Убирайтесь немедленно, а не то я пожалуюсь дедушки Он поднял пригоршню барок, разжал пальцы, и кусочки бумаги полетели вниз, плавно кружась и переворачиваясь в наполненном солнцем воздухе, как осенние листья разноцветные яркие марки Англии, Эквадора, Венесуэлы, Испании и Италии. В компании с воробышками Божественная утонченная ирония, та же самая, что суммировала итог жизни бесчисленных поколений воробьев, воспроизводилась без сомнения и в тех словесных изысках, которыми блистают пассажиры, путешествующий на таких судах, как Берингария. И она определенно навострила уши, когда молодой человек в клетчатом кепе стремительной походкой пересек палубу и заговорил с прелестной девушкой в желтом платье. «Это он», — сообщил юноша, указывая на укутанную фигуру, сидящую в кресле каталки возле заграждения. «Энтони Пэтч первый раз вышел на палубу, «Так это действительно он?» «Да». Говорят, как получил деньги, так и тронулся умом. «Ну а второй тип, Шаттлворд, ну, который религиозный и денег не получил, так он заперся в номере гостиницы и пустил себе пулю в лоб». «Что вы говорите?» «Только, полагаю, Энтони Пэтча его судьба не слишком тревожит. Получил свои 30 миллионов...» и теперь при нем личный врач на случай, если вдруг сделается плохо из-за переживаний. А она уже выходила на палубу, поинтересовался молодой человек. Хорошенькая девушка в желтом с опаской огляделась по сторонам. Была здесь минуту назад, в шубе из русских соболей. Должно быть стоит целое состояние. Девушка нахмурилась и решительно закончила свою мысль. «Знаете, терпеть ее не могу». Кажется мне такой неестественный и не слишком чистый. Понимаете, о чем я? У некоторых людей именно такой вид, хотя на самом деле, может, они и другие. Конечно, понимаю, согласился молодой человек в клетчатом кепи Однако она не дурна собой. Он немного помолчал. Интересно, о чем он думает? Наверное, о деньгах. А может, испытывает угрызение совести из-за того парня, Шаттл Уорта? Возможно. Однако молодой человек в клетчатом кепе ошибался. Энтони Петч, расположившийся у края палубы возле заграждений, устремив взгляд в морскую даль, думал не о деньгах, так как за всю жизнь его редко по-настоящему занимали мысли по поводу суетной славы, связанной с материальным благополучием. И не об Эдварде Шаттлворде, потому что в подобных делах лучше быть оптимистом. Нет, он предавался воспоминаниям, как генерал, который, оглядываясь на успешно завершившуюся военную кампанию, подвергает анализу своей победы. Энтони думал о тяготах и лишениях, невыносимых страданиях, через которые прошел. Его пытались покарать за ошибки юности. Он терпел жестокую нужду, а с ним хотели расправиться за само стремление сохранить верность романтическим мечтам. Друзья отвернулись, и даже Глория стала врагом. Остался в полном одиночестве, один лицом к лицу с навалившимся несчастьем. Всего несколько месяцев назад его убеждали прекратить борьбу, покориться, превратиться в серое ничтожество и пойти работать. Но он верил, что выбранный жизненный путь оправдает себя, и стойко шел по нему. И вот те самые друзья, которые оказались наиболее жестокими из всех, теперь снова его уважают, поняв, что он с самого начала был прав. И не лейся вместе с Мередитами и Картрайт-Смитами Навестили их с Глорией в номере отеля «Ритц Карлтон» за неделю до отплытия парохода. Глаза Энтони застилали слезы, а голос дрожал, когда он шептал себе. «Я им показал. Битва была тяжелой, но я не отказался от борьбы и победил».